Но так или иначе, а день или год, прожитый человеком, не равен другому дню или году. Они равны вложенным в них человеческим усилиям, границы времени раздвигает труд и место человека среди тех, кто этот труд вершит. Вычисленные у Горького слова о том, что есть только две формы жизни — гниение и горение, Трусливые и жадные изберут первую, мужественное и седрое — вторую — стали для Юрия своего рода критерием поступков и дел. Не знаю, не могу объяснить, как он успевал переделать все то, за что считал себя в ответе. Он учился, много читал, любил возиться с детьми, встречаться с друзьями. Он был очень занят по работе, общественными делами. На все хватало времени, но не было этого от и до. Домой он приезжал поздно, то заседание, то встреча, то выступление на каком-нибудь торжественном собрании. Юра поудобнее усаживался в кресле, потирал веки, как бы снимая этим усталость, и еще с минуту молчал. Он унаследовал мудрую привычку селян взвешивать каждое слово. Семья и традиции, которые в ней сложились, выплавили его характер, научились иметь человеческую гордость, уважать старших, Быть гостеприимным, а мать Анна Тимофеевна подарила ему доброе сердце. Были ли у него минуты, когда с высоты сделанного он оглядывал свой путь? По-моему, нет. Потому он остался таким, каким был до полета, что не оглядывался. Он больше любил заглядывать вперед. Он любил книги, и в доме у нас их немало. Он покупал их при первой же возможности. Нет, не для коллекционирования и не для того, чтобы смотрели с полок красивые переплеты. Почти всю нашу домашнюю библиотеку он перечитал. Читал ночами или по воскресеньям, делал закладки или отчеркивал места, которые особенно привлекали его внимание, выписывал их. Послушайте, красиво сказано. «Без романтики мы не сможем жить, мир остановится. Я убежден, что двигают его вперед мечтатели и фантазеры». Это просто другое название революционеров, изобретателей и поэтов. Это из книги Меркулова «В путь за косым дождем». Книга о летчиках. Юрий ее очень любил. Слова Юрия Горнаева, летчика-испытателя, мужественного и смелого человека, приведенного в этой книге, он относил к профессии космонавта, к своей работе в «Звездном». «Мы работаем. Для нас это значит жить». «Жить во что бы то ни стало, это делает твою волю напряженной и острой. Ты начинаешь вожать быстрее, чем это кажется возможным. Не думаешь о смерти, не веришь в нее. Вся трудность не сделать ошибки. Ты выходишь на встречу опасности, потому что хочешь по-настоящему жить, не допустить просчета в работе». Как-то прочитал у Паустовского в повести о жизни такие слова. С тех пор я окончательно убедился, что способность ощущать печаль — одно из свойств настоящего человека. Тот, кто не чувства печали, так же жалок, как и человек, не знающий, что такое радость. «Валя, послушаю», — перечитал мне вслух. «Интересно, правда?» И после паузы. «Мне кажется, что человек, упражняющийся в острословии, восмеивание окружающих, лишает себя способности ощущать как настоящую печаль, так и настоящую радость. Это ты, о ком спрашиваю? Есть такие. Они отчасти и сами это понимают, но только отчасти. Они еще далеки от истинного понимания своей ограниченности, своего невежества. Согласись, чем умнее, культурнее, интеллигентнее человек, тем он снисходительнее, мягче добрее к людям. О ком ты, повторяю вопрос? Что случилось? Как-нибудь потом. Я просто хотел сказать, что интеллигент и интеллектуал — это понятия разные. Другой раз вычитал слова Гои. Часть художника — очень деликатная вещь. Он должен стараться прежде всего, чтобы она была вполне чиста. В тот день, когда малейшее пятно запятнает его часть, погибнет все его счастье. Читая Юра, не просто вбирал в себя информацию. Людские судьбы его трогали и волновали, заставляли задумываться, о чем-то грустить, чему-то радоваться. Но не это, пожалуй, главное. Книги рождали в нем чувства, которые он не мог хранить в себе. Ему нужен был собеседник, чтобы поделиться тем, что его удивило, показалось неожиданным, восхитило или открыло вдруг что-то новое.